Наряду с этим существует неверная оценка ситуации, снижение самоконтроля и ослабление временной и пространственной ориентации. Предрасположенность к несчастным случаям существенно повышается. Унтер Кирхнер, как привычный алкоголик, нажил болезнь печени. Больная печень, состояние алкогольного опьянения и перенасыщения крови сахаром привели к тому, что последовала полная дискоординация обмена веществ, и наступила смерть, скорее всего, в гипергликемической коме. Таким образом, унтеркирхнер умер от диабетической комы. Знание этих обстоятельств позволило восстановить ход событий, предшествовавших смерти унтер -Кирхнера. Крестьянин. В состоянии сильного опьянения подметал метлой пол, как вдруг наступила первая стадия комы. Дурнота и помутившаяся сознание прокинули его на пол, при этом открылось носовое кровотечение. Шатаясь, Унтер Кирхнер поднялся, опять упал, на этот раз ударившись головой о твердый угол. Так возникла рана на голове. Он потом еще несколько раз поднимался и снова падал, на что указывали различные пятна крови на полу. Пытаясь опереться на что-нибудь, крестьянин оставлял многочисленные кровавые следы на стенах и мебели. Под конец он прислонился к кухонной полке и стоя умер. Особое положение, в котором оказалось тело между стеной и полкой, помешало его падению. Сколько бы необычным ни казался данный смертельный исход, его причины были такими же и в случае с бродяжкой Урзулой. Судебно-медицинское исследование, обнаруженное в Эпскерде соломы трупы, показало, что никаких внешних повреждений ран, а также признаков применения силы на теле не имелось. То, что полицейские приняли за пятна крови на лице, оказалось выброшенным содержимым желудка. Кровь на белье была менструальной кровью. Урзула тоже была тяжело больна юношеским диабетом. Бродяжничество делало лечение невозможным. Смерть наступила от диабетической комы. Время смерти было точно определено. В тот момент Ральф Штеттон находился на работе, поэтому он действительно ничего не мог знать о ее смерти. Шок, пережитый им в момент обнаружения трупа, направил все его мысли на то, чтобы не оказаться втянутым в историю. Вид мертвой девушки в скерде соломы не вызвал у него сомнений, что она была. Убитая. Находка могильщика. Зима 1953 года в одной из австрийских горных деревень. Толстый слой снега покрывает дома и дороги. Кладбище тоже лежит под плотным снежным покровом. Киркой и лопатой с трудом вгрызается могильщик в промерзлую землю. Пятидесятилетний мужчина, несмотря на стужу, взмок от пота. Пройдет целых полдня прежде чем он выкопает могилу. это могила для его дочери. Жав зубы, выламывает могильщик глыбы земли. Он работает в тупом оцепенении. Отчаяние смешивается с растерянностью злобой. Вчера он уже вырыл две могилы для зятя и внука. Они будут погребены в семейном склепе мельника Майкснера. А его собственная дочь будет зарыта за стеной, как водится испокон века. Самоубийцам в святой земле отказано. И снова вся даже мысль, почему Врони убила себя. Потому что перед этим она застрелила мужа и ребенка, говорят в полиции. Но почему она убила обоих? Ведь не было никакой причины, она же любила мужа и ребенка. Разве что от отчаяния, только от отчаяния, жизнь на мельнице стала для Врони адом. Могильщик думает о том дне, когда его дочь пришла в отчий дом и выплакала с у родителей. Не в Антоне ее мужа была причина, его она любила, и он любил ее. А в его семье, его матери, сестрах, братьях. Старый Мельник Майкснер давно умер, но высокомерие Мельника, гордость накопленным покрохом состоянием, продолжали жить в его семье. И когда Антон, старший сын, Женился на Вроне, хотя его мать, сестры и братья бурно протестовали против этого, начался путь страданий Вроне. Наследник мельницы женится на дочери-могильщика».